Глава вторая «Вы всерьез предположили вот такое?» – спросил я, когда мы достаточно удалились от лавки и тише. «Я имею в виду в Адмаре. Я помню вашу лекцию «Веришь» и знаю, что здесь девушек принято держать в заперти», – отмахнулась она. «Но в сельской местности им приходится работать, особенно если родители не слишком богаты и не могут тратиться на прислугу. Значит, не очень ты их закроешь». То скотину нужно кормить, то еще что. Вполне получится и увидеться с соседским парнишкой, и сбежать на полчасика. Уверена». «Бедный и тишь», — искренне сказал я. «На самом деле, я почти уверена, что его оболтус племянник действительно поленился взять фонарь, споткнулся, облил ковры и боялся сознаться, пока его не приперли к стенке», — улыбнулась Фергия. «Зачем же тогда эти ваши непристойные предположения?» «Чтобы и тише жить не скучно было», — ответила она. Пускай на своей шкуре почувствует, каково приходится судебным магам. Это полезно. Знаете, многие считают, что мы берем деньги просто так. Пришли, задали пару вопросов, подумали денек-другой, а время-то идет, и стоит оно дорого. Ну а потом раз, и выдали ответ. Но такое случается крайне редко, веришь. Будто я не помню, как ваша матушка носилась по всей округе. И это я видел только малую талику ее повседневных занятий. Вот именно. «Со стороны-то оно и впрямь выглядит неубедительно, правда? Никаких громов и молний, и ритуалов, и прочего. Только головой работать нужно. Ого-го, как!» — вздохнула Фергия. «Меня-то вы зачем убеждаете? Я понимаю, что это непросто. Давайте лучше вернемся к невесте, откуда взявшемуся золоту». «Верно, нас отвлекли. У вас появилась какая-то бредовая идея», — напомнил я. «Да, но за нее меня кто угодно высмеет», — созналась Фергия. «Все равно поделитесь, вдруг она не так уж дурна». «Ладно. Я думаю, веришь». Она огляделась, явно проверяя, работает ли заклятие неслышимости. Потом продолжила. «Я думаю, нет никакого месторождения». «Как так?» – опешил я. «Хотя, постойте, у меня мелькала мысль о золоте джанаев. Знаете такие истории?» «Конечно. Правда, не о джанаев, а о наших северных духах. Но у них схожие повадки». Отсыплют тебе горшок золота, ты накупишь всякого разного, а на утро монета превратятся в глину или что похуже. Но оно не исчезает и не превращается ни во что. В том-то и дело, задумчиво произнесла Ферги, Жаль, я не могла заставить кыжа притащить ко мне того типа живьем для допроса. Ну да, впрочем, в этой голове, она кивнула на ношу Ургуша, «оказалось достаточно сведений. Кыж их выпил прежде, чем исполнить задание». «И что там было?» — с нетерпением спросил я. «Ничего ценного», — досадливо ответила она, кинула монетку еще одной торговки, выбрала гроздь винограда и принялась ее ощипывать. И мне предложила, а я не отказался. Звали его Цургушем. Не слыхали о таком? Нет? Надо будет поспрашивать. Так вот, он подыскивал способных мальчишек вроде Ариша. представлялся магом и сулил взять их в ученики, открыть тайны мироздания, и все в том же роде. Вы хотите сказать, волшебником он не был? Ну почему? Умел кое-что, но на этом базаре, — Фергия повела рукой, — таких полным-полно. Главное, он очень здорово дурил головы этим вот... рекрутам. Ага, очевидно, они требовались кому-то другому. Похоже на то, но кому именно, Цургуш не знал. Его дело маленькое... Если заметил дарование, хватать и всячески уговаривать на ученичество. При необходимости таких юнцов прикармливали. Я имею в виду, давали книги, золото. «А куда они девались потом?» — спросил я, уже предчувствуя, что ответ мне не понравится. «Цургуш не знал», — повторила Ферги. «Он так... звено в какой-то цепи. Через него заключались кое-какие сделки. Он охмурял юных волшебников, а ничего сверх того ему не было известно». Кажется, он считал, что ему очень повезло с такой непыльной работенкой, и даже не думал поинтересоваться личностью нанимателя. А может, боялся, потому что знал, что случается с чрезмерно любопытными. Ферги, А кто выпил силу из Ариша, вспомнил я. Цургуш? Он, конечно. Пленника нужно лишить способностей. А то, чего доброго очухается, вот как я, и корабль на дно пустит или сам всплывет. От Цургушу? какое-никакое удовольствие, талика молодости и сил, опять же, в его возрасте не повредит. Вы же сказали, что мальчишек куда-то отправляли, разве нет? Не всех же топили. Не всех, только некоторых. Ришу не повезло. Или повезло, пойди пойми. Очевидно, он не подходил хозяину цургуша, но почему? Нет ответа. Он не знал, куда отправляют этих мальчишек, что с ними станет, и знать не желал не любопытный тип», — пробормотал я. «Тоже подумали о своем проклятии», — повернулась она ко мне. Я думал вовсе о другом, в чем сознался. «Ну, может, я и пытаюсь притянуть его за уши», — вздохнула Ферги. «Однако что-то общее все же есть, согласитесь. Живет человек, что-то делает, но не любопытствует, что именно и зачем, не трогал бы никто. Однако утверждать это наверняка я не могу». «Было бы ваше проклятие с Римом, я бы сравнила, но я не различаю». «Давайте отнесем голову у Малю», — предложил я. «Может, он разберется?» «Хорошая идея», — одобрила Фергия. «Но ведь придется объяснять, откуда у нас этот трофей. Да и не столь важно, был проклят Цургуш или нет. Главное, он много лет занимался этими вот делами, понимаете, веришь? Золото переправляют на Север не первый год». «Ну да» не такими уж большими партиями, но постоянно, вероятно, именно для того, чтобы скрыть его источник здесь, в Адмаре, как мы и думали раньше. «Чувствую, вы сейчас откроете мне тайну, то есть поделитесь той самой бредовой идеей», — сказал я. «Вы уже сказали, что месторождения нет, но не завершили мысль». Я говорила с Лалирой. Фергия уставилась в небо. Она сказала, «Дух вроде нее может натаскать пленившему его человеку хоть алмазов, хоть рубинов» хоть золотых самородков. Она ведь сама это делала при необходимости, помните? Но она поступала так по доброй воле. Именно. оплененный дух, в особенности если он надежно скован хозяином, не все, знаете ли, допускают ошибки, со временем слабеет. Ах, вот к чему вы клоните. Эти одаренные юноши шли. На корм? Ну да, сказала Фергия. Кто-то духу, а кто-то цургушу а после рыбам. Не исключая, что нынешний хозяин духа унаследовал его от предков. И все это тянется веками. А может, он хороший маг, а потому живет долго, но до сих пор резв и бодр, как в благословенные юные годы. Так или иначе, но духу нужна подпитка, а давать ее самому удовольствие ниже среднего. С ними вообще не очень приятно общаться. Я заметил, вставил я, припомнив ее общение с Кыжем. «Но одному человеку столько золота ни к чему, если только он не... <кхм> не дракон», — улыбнулась она. «Вы же, если я ничего не путаю, копите драгоценности больше из любви к искусству». «Ну почему же? Золото всегда пригодится. Только не просите показать вам мою сокровищницу», — предвосхитил я вопрос. «Да, не до того сейчас», — охотно согласилась Фергия. «Как-нибудь в другой раз, договорились?» Я только вздохнул. Вы дадите мне закончить мысль или нет? Я вся внимание заверила Ферги. Я говорил о том, что если бы кто-то просто копил это золото, то, ну, собирал в одном месте. Зачем тогда перевозить его не невесть куда? Так может, его ухоронка именно на севере, а везти сразу много, заметно, мягко говоря. Разве что, неохотно согласился я. Но мне пришла в голову другая идея. «Что, если мы имеем дело с какой-то организацией? Или семьей, которая занимается контрабандой уже много лет? Веришь? Именно так я и подумала. Придется выслушать массу слухов и сплетен, но...» Она широко улыбнулась. «Рано или поздно мы наткнемся на упоминание о каком-то очень-очень особенном семействе. Наверняка оно проворачивает обычные сделки для отвода глаз, но там должно быть что-то еще». Не могу предположить, что именно, но наверняка узнаю, когда услышу. «Ваша хваленая интуиция», — вспомнил я. «Она меня еще никогда не подводила», — серьезно ответила Фергия, доела виноград, отбросила голую веточку и добавила. «А теперь давайте-ка поищем Даньяру, кем бы она ни была. Раз уж вы уверяете, что вам всяко скажут больше, нежели чужестранки, вы расспрашиваете, а я послушаю и поучусь». Признаюсь, я решил показать себя с самой лучшей стороны. Поскольку меня знали все или почти все, то мне ничего не стоило завязать беседу с любым торговцем или хоть мусорщиком. Вот только я не учел, что именно это меня и погубит. Мы же не в Растене, мы в Адмаре. И прежде чем поинтересоваться непосредственно делом, нужно справиться о здоровье собеседника, всех его чат и домочадцев. Он в ответ спросит о том же — Когда же мы, наконец, доберемся до сути, к нам присоединится какой-нибудь словоохотливый сосед или даже простой прохожий, и еще один, и еще, и разговор пойдет по кругу, разорвать который не так-то просто. Это Фергией прощалась прямота. Она ведь была чужеземкой, не знала морских обычаев, вернее, умело прикидывалась, будто не знает. Что с нее возьмешь? Правда, все уже поняли, что она прекрасно умеет торговаться, но уговоренную цену платят всегда. Это мог подтвердить и хромой Каддаш, который перестраивал Фергии дом в проклятом оазисе, и другие, имевшие несчастье, с ней столкнуться. Когда я окончательно завяз в светской беседе, к которой присоединился, по-моему, весь базар, клянусь, с дальних его краев передавали вопросы, а обратно ответы. И надежда просто спросить о ведунье зачахла на корню, меня спасло чудо. Чудо это носило имя «Даллаль», и служила начальником городской стражи. По-моему, бравый воин питал какие-то романтические чувства к Ферге. Вот и сейчас, завидев ее макушку, покрытую ярко красной косынкой, Фергия возвышалась над средними адмарцами, так же, как ее мать, над доростенцами. Даваль направил коня на собравшуюся публику. «Фергия шади! воскликнул он. Что случилось? Ничего не случилось, далаль Шадан, отозвалась она, выбирая на лотке самый сочный персик. Поглощать фрукты Фергия могла, по-моему, безостановочно. Впрочем, хуже было бы, если бы она также безостановочно курила в подражении матери. Просто веришь, у Шадану вздумалась остановиться, послушать сплетни, вот мы и завязли. Выручи, прошу, не то я безнадежно опоздаю в гавань, куда веришь, Шадан так любезно обещал меня проводить. «Зачем вам в гавань?» – прошипел я. «Оценить масштаб катастрофы при свете дня!» – таким же ужасным шепотом отозвалась она. «Ну и... посмотрим. Все равно ваши методы не работают, а значит искать Даньяру будем иначе». «Как же, например...» «Чайку попрошу», – ухмыльнулась Ферги. «Он много где бывает, все слышит. Пускай поспрашивает. Или его жена». «Ах, да. И как это я о нем позабыл?» Чайкой прозвали уличного поэта, в основном за производимый им шум. Ему недурно удавались стишки на злобу дня. Он прошелся и по начальнику стражи, и по главному советнику Рашудана, и по самому Рашудану, за что нечестивцу грозила смертная казнь или ссылка в рудники. Правда, Далай ловил этого стихоплета без особенного энтузиазма, потому что Ферги ухитрилась убедить его. Чайка вовсе не злоумышляет. Он просто не может смолчать, когда видит несправедливость. После того, как она уверила Далаля, что сочинение о нем самом вовсе не хула, а похвала, я не сомневался, Чайки ничто не угрожает. Мало ли похожих бродяг, на них же не написано, кто именно сочиняет крамольные строки. Хватать всех подряд никаких тюрем не хватит, а в родниках от этих доходяг проку мало, больше съедят, чем наработают». «Не повредила ли буря твоему новому дому, Фергия Шади?» — любезничал тем временем Далаль. В исполнении рослого красавца с роскошными усами неуклюжие заигрывания выглядели невероятно забавно, и, уверен, не я один сдерживал улыбку. Но, полагаю, остальные думали, как можно обидеть такого уважаемого человека неуместным смехом. Вдобавок, у него сабля имеется, и владеть ею Далаль умеет превосходно». Конечно, вряд ли он обнажит благородный клинок из-за какого-то глупца, но у него ведь кроме сабли и плетка под рукой, а такой можно убить с одного удара, если умеючи. В том, что Далаль на это способен, никто не сомневался, а потому желающих навлечь на себя его гнев не оказалось. «Я ведь колдунья, любезный Далаль Шодан», нарочито громко ответила Ферги, «а потому могу сберечь свое жилище. Хотя, признаюсь, даже я натерпелась страха» в моих краях таких гроз не бывает». «Да, там совсем другие шторма», — подумал я, но смолчал. «Разве в это время года случается подобное?» — не умолкала она. «Я полагала, сейчас должна царить сушь». «Так и есть Фергия Шади», — развел руками Далаль. «Все придворные знатоки ветров, звездочеты и прочие дармоеды в недоумении. Гроза взялась будто из ниоткуда, кое-кто предположил, что она колдовская, но кто мог вызвать подобное?» «Не смотри на меня так, Далаль-Шодан», — сладко улыбнулась Ферги. «Во-первых, погодная магия не мой конек. Во-вторых, зачем бы мне учинять такое безобразие? Из-за него я слышала, в гавани затонули корабли, и теперь войти и выйти могут только самые легкие лодки». «Да, случилось такое. Но тебе что за печаль?» «Представь себе, Далаль-Шодан, я сюда не с пустыми руками приехала, у меня имеются кое-какие знакомства, а потому...» Почему бы не вложить кое-какие средства в торговлю? Разумеется, исключительно законную, добавила она и поправила свою косынку. Я вдруг вспомнил. Флоссия упоминала как-то, что подобным образом их завязывают пираты. Еще подумал, этот узел похож на бардазинский, но чем-то все же неуловимо отличается. Ну, так бардазины тоже пираты пустыни. Интересно, кто у кого перенял обычай? Или это совпадение? Шлемоблещущий Далаль, как его обозвал Чайка, недаром получал жалование, поскольку намек понял и улыбнулся еще шире. «Так значит, корабль с твоим грузом не может отбыть, Шади!» «Представь, какая незадача! Я хорошо все рассчитал, Шадан. Пускай я не умею управлять ветрами, зато хорошо знаю их пути!» По всему выходило, что буквально через пару недель в Арастен прибудет несколько десятков ящиков с плодами крепкими и сине-черными и блестящими, как груди мархайских девственниц, с мякотью красной, сочной и сладкой, как «Э, женщина!» «Ты говоришь про черные сливы из сада Мадариша!» — завопил вдруг из толпы зевак сухонький старичок. «Это я их так нахваливал!» «Я знаю, ушах Шодан!» — весело ответила Ферги. Ты же мне и рассказывал о них, неужели запамятовал? Времени прошло всего ничего. а, -а, -а, -а, -а! Ушах протолкался ближе, сощурился и явно узнал ее. Я-то думаю, почему голос знакомый? Почему моими словами говоришь? А это ты! Только ты врешь, женщина, потому что черных слив больше нет во всей округе. Тридцать лет их никто не видел. Фергия не стала спорить, а просто запустила руку в бездонный карман и со словами «На, посмотри, такая или отличается» сунула старику под нос крупную сливу. Зеваки притихли. Даже стражники, следовавшие за долалем, вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Старый ушах опасливо взял плод, обнюхал, осторожно попробовал на единственный кривой зуб, торчавший у него во рту, почмокал губами, разломил сливу, присмотрелся к густо красной мякоти и с видом смертника отправил половинку в рот. И тут, не побоюсь этого сравнения, черты его преобразились от истинного блаженства. Он даже зажмурился от избытка чувств, и морщины, которыми ушах был испещрен, как иссохшая без дождя земля трещинами, сложились в какой-то новый, незнакомый, удивительный рисунок. Они выговорил он и, по-моему, смахнул слезу с черепашьих век без ресниц. «Ты наколдовал их, Шади, ведь сада нет больше!» «Как это нет? Он на прежнем месте», — озорно улыбнулась Ферги. «Вон у мальчишек спросите». «Эй, вы, кто ветку сломал, а? Поймаю этой же веткой и высеку!» Босоногая ребятня порскнула прочь, как стайка вспугнутых голубей. Правда, далеко не убежали, спрятались за взрослыми. Похоже, не очень-то они боялись колдунью. Но, Шади, я же был у тебя в гостях и не видел никакого сада, — озадаченно произнес Далаль. — Тогда я еще не знал, как ты относишься к колдуньям, а потому скрыла деревья от твоих глаз. Но ты ведь наверняка чувствовал аромат, слышал шелест листьев, ощущал тень, которая не должна была упасть на твое лицо. Разве нет? — Да. Он уставился на нее не просто с восхищением. По-моему, это уже походило на благоговение. Чего доброго посватается бедняга? «Но ты поселилась в проклятом оазисе совсем недавно, Шади», — сказал кто-то. «Когда же успел созреть урожай?» «Я же сказал, сад вернулся на прежнее место. А когда он исчез, кто вспомнит? Цвел он? Или же деревья ломились под гнетом плодов?» — Выкрутил Ферги. Впрочем, тот же Ушах мог и припомнить — Но он, к счастью, пребывал в прострации. Что это его так разобрало? Может, с этими злосчастными сливами связано какое-то счастливое воспоминание его... Ладно, не молодости, но зрелости. Так выходит, ты действительно договорилась с Джанаем, додумался наконец Далаль. Да, Шадан. Он был очень обижен, и мне пришлось потрудиться, чтобы убедить его забыть зло, которое причинили ему люди, и вспомнить, как они радовались волшебному саду, — сказала Ферги. Они ужасно чувствительны, эти джанаи. Слово без оглядки не скажи, не то непременно примет на свой счет, и сам же оскорбится, и доказывай потом, что ты вовсе ничего не имела в виду. Прямо как моя Рагеде, пробормотал торговец в полосатом тарбане. Не так посмотрел, не туда наступил, а когда целовал, точно думал о другой, потому что вздохнул не так, как обычно. тфу Фергия Шади, потеребил ее за рука в ушах. Я возьму косточку, посажу, пусть вырастет. Ведь вырастет же теперь, раз же и больше не сердится. Конечно, вырастет, кивнула она. Да вы по своим огородам-то посмотрите, мальчишки столько этих слив перетаскали. Неужто ни один не догадался косточку в землю закопать? Или просто выплюнул, а после такого дождя ростки непременно где-нибудь да Люди запереглядывались. Наверняка пытались припомнить, что нового выросло в огородиках и возле домов. «Но мы что-то отвлеклись», — сказала Фергия. «Я сказала, что отправила несколько десятков ящиков с фруктами в Оростен, надеясь подзаработать. Там таких не сыщешь. Может, даже к королевскому столу купили бы? Но из-за проклятой бури корабль не может выйти из гавани, и все эти прекрасные сливы просто сгниют на жаре». «А разве ты не можешь их заколдовать, чтобы не испортились?» простодушно спросила молодая женщина. «Я и заколдовала, но только на рассчитанное время пути. Они прибыли бы в Орастен свежими, словно только что сорванными с ветки», Фергия картинно взялась за голову. «А теперь неизвестно, сколько судно простоит на месте. И если кто-то хочет спросить, скажу сразу. Снимать свое заклятие, а потом переколдовывать себе дороже» такая гадость может получиться». «У меня не фрукты, конечно, но тоже припасы», мрачно сказал упитанный мужчина в красном с белой отделкой одеянии. «Может, и не успеют попортиться, хотя кто знает, сколько еще придворные чародеи будут возиться. Да лаль дан, хоть ты скажи, когда они поднимут эти проклятые галеры?» «Чего это они, проклятые?» — Стрял еще один в лиловом тарбане, тощий и длинный. «Одна моя...» «Я ручаюсь, Гириш! Никто ее не проклинал! А я теперь в убытках! И как платить долги, несчастная моя семья?» «Шади! А почему ты не прикажешь Джанаю поднять галеры?» — спросил вдруг паренек со смышленым взглядом. Мне почему-то подумалось, что покойный Ариш был похож на него. «Во-первых, это пустынный Джанай, ему нельзя в море», — солгала Фергия, не моргнув глазом. «Кто бы ее уличил?» Можно подумать, тут многие разбираются в хм, сортах джанаев. Во-вторых, я ему не хозяйка, приказывать не могу, только просить. Вот только в обмен он может такое потребовать, что... пускаешь гниют эти сливы. Себе дороже вступать в сделки с такими существами. А если... Начал парень, но Фергия перебила. Да, Шадан, что же ты молчишь? Чем заняты придворные чародеи? «Пока думают, как расчистить выход», — буркнул он. «Не так-то это просто, Шади. Скалы, прилив, отлив. Ну, стало быть, пропал товар», — вздохнула она. «Шади, а ты можешь поднять галеры?» — спросил все тот же паренек. «Я? В одиночку? Если даже придворные маги никак не справятся», — Фергия выдержала паузу и добавила. «Я бы попробовала. Только кто же мне позволит, меня и близко не подпустят». «Пускай Далаль Шодан проведет!» — выкрикнул торговец в лиловом тарбане. «И веришь, Шодан? Неужели его не пропустят?» — добавил тот, что в полосатом. Я осознал, что вляпался в очередную авантюру Фергии. Причем мне уготована в ней главная роль, с какой стороны не взгляни. Хуже того, я сам навел ее на эту идею, а потому не имел права жаловаться. «Далаль Шодан!» — она ухитрилась заглянуть ему в глаза снизу вверх — Хотя они были почти одного роста. Мне бы только посмотреть, пускай даже издалека. Я сразу пойму, по силу мне такое дело или нет. Если шанс есть, как думаешь, разрешат мне попробовать? Надо спрашивать начальника порта, покачал он головой, но тут же не выдержал. Поедем. Он наверняка сейчас там. Заодно и познакомимся, кивнула Фергия и свиснула Ургуша. Приведи ко мне лошадь, а сам езжай к Шадану и отдай Ты знаешь что?» «Сию минуту шади!» Вздохнул он и пошел сквозь толпу к канавязи. Мешок с головой Ургуш уже привычно закинул на плечо. И правда, когда имеешь дело с фергией проще смириться и попытаться получить хоть какое-то удовольствие от происходящего. Я вот предвкушал беседу с начальником порта и придворными чародеями. Что мне еще оставалось? Разве что надеяться, что чужестранки не позволят вмешиваться. Я не представлял, как она намерена поднимать корабли без моей помощи но мне вовсе не хотелось показываться во всей красе. Ведь Фергия права, замаскировать дракона не так-то просто, особенно если следить станут не обычные стражники, а маги. И еще, я не хотел думать о том, как отнесутся маги Рашудана к такой дерзкой и хваткой конкурентке.